И вдруг у него хлынула носом кровь. От чего это у вас? Сам не знаю, от чего Льет без останову. Со вчерашнего вечера это уже второй, третий, нет, четвертый раз принимается. Я счет потерял. Сначала привкус крови во рту, потом чувствую ее запах, начинаю захлебываться и вдруг фонтаном. С непокрытой головой он вышел под проливной дождь. Молнии втыкались в землю совсем рядом, словно бы мечтая поразить учителя. Брэдли опустился у берега на колени и, пригоршнями черпая воду, смыл кровь с лица, после чего вернулся в сторожку. А вы, милый мой, похожи на выходца с того света. А вам случалось видеть выходцев с того света? Я про то, что вы совсем выбились из сил. А что тут удивительного? Я ни минуты не отдохнул с тех пор, как ушел отсюда. Даже, кажется, не присел ни разу. Вот ну, так пойдите, лягте. Хорошо. Только дайте мне чего-нибудь утолить жажду. На столе появилась бутылка джина и кувшин с водой. Сильно разбавив джин водой, Брэдли выпил два стакана. Вы меня о чем-то спрашивали? Когда? Да вот только что Нет, не спрашивал А я говорю, спрашивали До того, как я пошел умываться А, тогда-то Райдер Гуд попятился от стола в некотором смятении и замешательстве Ну? Да, я спрашивал, что вы собираетесь делать Разве в таком состоянии человек может что-нибудь решать? Разве тут можно составить какой-нибудь план, если я не спал столько времени? Да я о том же самом толкую. Ведь было сказано, пойдите, лягте. А, может, и было. Вот, то-то и оно. И еще раз повторяю, ложитесь, где вчера лежали. Чем подольше да покрепче поспите, тем легче вам будет решать, что делать дальше.